рефрейминг или «это может случиться с каждым». Восьмая речевая стратегия относится одновременно и к внешним и внутренним сторонам вашего опыта и называется рефрейминг. При использовании рефрейминга у вас появляется возможность управлять ситуацией. Рефрейминг или переформирование позволяет по-другому воспринимать возникающие вопросы и проблемы и находить новые решения. Основная задача рефрейминга – изменение фона или содержание ситуации, новый взгляд на восприятие проблемы. Рефрейминг с точки зрения НЛП – это помещение какого-либо образа или переживания в новую рамку или придание нового смысла событию. Иногда вы можете использовать однословный рефрейминг для изменения формы предложений, которые вы адресуете другим людям. Что для этого нужно? Для этого мы берем слово, выражающее определенное понятие, и находим к нему слово-синоним, придающее позитивный или негативный оттенок исходному термину. Например, вы можете сказать своему сотруднику, что он медленно выполняет работу, и тем самым вызвать у него негативные эмоции. Дальше, конечно же, к конструктивной беседы не ждите. Используя рефрейминг, вы говорите – что он основательно выполняет работу и создаете у него положительный настрой. После этого вы можете обсудить необходимые вам сроки выполнения задания. Любое из ваших утверждений преподносит одно и то же понятие или переживание в новом ракурсе благодаря обрамлению его другими словами. И это значит, вы снова управляете ситуацией или человеком, как вам больше нравится. Сейчас мы рассмотрим еще один тип рефрейминга или переформирования. В данном случае мы будем говорить о том, что в NLP называется группированием. Этот способ очень эффективен для изменения значения какого-либо переживания или суждения. Есть два вида группирования – объединение и разделение. Объединение – это движение к более высокому, более общему, или абстрактному уровню информации. Например, ваша знакомая потеряла кошелек и расстраивается по этому поводу, а вы ей говорите «это может случиться с каждым» или «могло быть и хуже». Таким образом, вы делаете проблему менее личной и более абстрактной. Если хотите, показывайте философский взгляд на вещи. Как результат, ваша подруга меньше расстраивается и может увидеть ситуацию со стороны. Разделением называется движение к более детальной и менее абстрактной группе понятий. Например, есть люди, которые любят жаловаться. «У меня все плохо». В этом случае вы можете использовать разделение следующим образом. Задайте вопросы. Что именно у тебя плохо? Отношения в семье? На работе? Проблемы с детьми? Проблемы со здоровьем? У человека не может быть все плохо. Разделив проблему на части, вы помогаете человеку выделить суть его высказывания и переключить его внимание на способы решения проблемы, если таковая вообще существует. При правильном использовании рефрейминг позволит вам не только создавать настроение у собеседников, влиять на их мысли и образы, но и переключать их восприятие ситуации с имеющейся проблемой на достижимые результаты. Итоги. Меняйте негативные оценки собеседника, используя слова-синонимы, с положительным значением. Меняйте восприятие ситуации собеседника с отрицательного на положительное. Учитесь использовать принцип объединения и разделения, чтобы переключать внимание человека на разные детали событий, явлений и фактов. Все это перестраивает внутреннюю карту мира собеседника, а значит, вы опять управляете ситуацией.